Глава 24 Зрелище, которое мне открылось в тайном зале, было настолько смешным, что, будь я в другом состоянии, рухнул бы от смеха. Огромный металлический крест с зажимами для рук, ног и головы лежал откинутый на пол в поворотном кронштейне. Видимо, меня любимого предполагалось сначала привязать, а потом поднять с помощью какого-то механизма. Но не задалось. Четверо властелинов этого мира валялись на сверкающем от полировки полу вокруг креста, в разорванной в неприличных местах одежде и как-то странно друг на друга посматривали. Выявить самого слабого в этой кучке паразитов было несложно. Он валялся на полу в кровавой луже, тихо подвывая в голос. «Я пару раз вздохнул и, мысленно помолившись отцу-создателю, перерезал троим глотку». От тройного всплеска у меня зависла кровавая марево перед глазами, а последний, нервно сбрасывая с себя остатки одежды, ринулся ко мне. Я встретил его ударом кулака в лоб, тихо надеясь, что не убью. Лоб небожителя оказался на высоте. Он мешком рухнул под ноги и свернулся калачиком. А через несколько минут слабо трепыхался в зажимах на кресте, готовый отвечать на мои вопросы. Собственно, меня интересовало совсем немного. Кто, как и где изготавливает межмировые порталы? Поскольку энергию у засранцев было море, а вот искусство магии они владели примерно на уровне первого курса академии, резонно было предположить, что порталы им кто-то изготавливает. Поскольку искомое место находилось во дворце покойного правителя «Ураганов», Я с глубоким удовлетворением вогнал кинжал в глаз добровольного информатора и, прижав к груди охапку жезлов, поспешил на выход. Не знаю, сколько сейчас было на моих счетах, но потому, что аура активно достраивала уже восьмой уровень защитных оболочек, думаю, немало. Тело уже вовсю переливалось голубоватыми сполохами, а воздух вокруг слегка потрескивал. Но сливать такую прорву энергии было просто некуда, поэтому я смирился. Снаружи все было по-прежнему, если не считать, что сексуальная оргия превратилась в кровавую. Потерявшие последние крохи разума небожители терзали друг друга, словно дикие звери, не забывая при этом совокупляться. Вадим лишь покосился на источаемые мною световые эффекты, но без комментариев поднял коровелу воздух и стал осторожно разворачиваться. Отчалили мы без особых проблем. Правда, пару раз какие-то ошалевшие небожители пытались протаранить каравеллу, но система активной обороны отработала затраченную на нее энергию сполна, превратив летающие аппараты в полыхающие обломки. Теперь дело было за малым. Отыскать в почти безбрежном воздушном океане летающий остров Повелителя Бурь. Впрочем, у меня были определенные наметки в этом плане. По информации покойного Повелителя Смерчей, все летающие острова должны баражировать где-то неподалеку. Мы сделали широкий круг, высматривая ярко-белый айсор, и примерно через час были вознаграждены зрелищем, сверкающего на солнце, словно огромный бриллиант, летающего дворца. «Все!» — я хлопнул Вадима по плечу. «Теперь твой выход! Садись в свой аппарат, сбивай все, что будет возникать, и не попадись сам!» пробурчав что то вроде неучи ученого вадим ссыпался вниз по трапу буквально через пару минут загудели подъемные механизмы и из распахнувшихся на борту створок легко словно рыбка вынырнул денвенский истребитель и ловко крутанувшись занял позицию чуть выше и сзади несмотря на мои опасения ни охрана ни защитные системы острова не среагировали Я посадил корабль прямо возле дворца и коротким телепортом шагнул к монументальным воротам. Распиханные под ремень жезлы сильно мешали, но я, честно говоря, просто не знал, который из них принадлежал хозяину этого дома и поэтому прихватил все. Как и договаривались, Вадим, не опускаясь, маневрировал в непосредственной близости, готовясь в случае опасности прикрыть меня с воздуха. Ворота распахнулись, и взгляду предстали образующие живой коридор, две коленопреклоненные шеренги из гвардейцев и слуг дома. Новости разбежались удивительно быстро и странно все же, учитывая, что прошел всего час. «Командира белых всадников и распорядителя дома», — произнес я в пустоту и присел на первое попавшееся кресло. Короткая суета, и через мгновение двое рослых и крепких мужчин, один в полированных белых доспехах, и второй в, в такой же белоснежной тоге. «Мне нужно знать, где находится белая комната». Похоже, мое пожелание не удивило слуг хозяина неба. Они лишь коротко переглянулись, синхронно поднялись с колена и коротко поклонились. «Мы проводим!»